Глава 12. Лес был тих, ветерок спал. Изредка вскрикивала во сне птичка. Томас слышал, как опал с ветки лист, и, задевая заветки, медленно опускался в темноте, словно плыл в тёплой воде. Он сидел, поставив огромный меч между колен. Не потому, что ожидал нападения, просто оружие всегда придаёт уверенности. Без оружия чувствуешь себя голым, так он объяснял. Это звучало мужественно, красиво и чуть иронично по отношению к себе. Это всем нравилось. На самом же деле с мечом в руках и в железном панцире он становился вроде бы выше ростом и шире в плечах. А главное чувство собственного достоинства выпрямлялось, как под дождем увядший цветок. На вершинах деревьев поднялась луна. Томас зябко передернул плечами и перекрестился. Луна, солнце мертвецов, вампиров и всякой нечести. Холодная, злая, светит призрачно. Ей поклоняются воры и разбойники. Лунный свет, тонкий и волшебный, проникал между деревьями, высвечивал кусты. Томас забеспокоился: не освещает ли такая луна и его? А если освещает, то не стоит ли хотя бы пересесть, а то и разбудить Каллику чуть раньше. Это ему не повредит. Он одной ногой ещё в том нечестивом, полном тайн и волшебств мире. Вдруг свет луны стал вроде бы ярче. Томас отодвинулся от костра, смотрелся, не убирая ладони с рукояти меча. С неба падали горящие брёвна, беззвучно, неслышно. Ветер раздувал багровые угли, языки огня трепетали, их обрывало встречным ветром. Они казались наченёнными багровыми углями, но когда коснулись вершины леса, уже пылыхали оранжевым огнём. Донеслись глухие удары. В ночи видно далеко. Томас заметил взметнувшиеся языки пламени. Гарри еще не чувил. Воздух стоял как сметанов по гробе епископа. Сэр Калика. Яра подхватилась первой. Ее глаза смотрели со страхом и надеждой. Томас расправил плечи, хотя сейчас особенно хотелось их сжать и залезть в какую-нибудь раковинку. Калика пробурчал, не раскрывая глаз. Сэр Томас, с тобой не соскучишься. Новую историю про свою причистую вспомнил. Нет, костёр увидел, огрызнулся Томас. Вы ж язычники, больно любите прыгать через костры. Беспокоюсь, как бы ты не пропустил свою непотребную и богопротивную бесовско-козлиное. Цар Томас, дай покой. Глаза его наконец приоткрылись. Мгновение всматривался, вскочил. Лицо его стало серьёзным. Глаза не отрывались от горящих верхушек деревьев, а руки уже хватали мешки, посах Данился далёкий треск. Испуганно закричали птицы, где-то слева простучали копыта. Потом, ломая кусты, пронеслось стадо оленей. Справа за деревьями стоял треск. Ломились дикие кабаны, сокрушая всё на пути. Чёрный, как адская смола, ночи грозно и страшно полыхали багровые огни. Они как бы выходили из тьмы. Там были деревья, что ещё не вспыхнули, но постепенно огонь опускался ниже, захватывал землю. Яра быстро, но без спешки снарядила коней. Двигалась она с экономной расчётливостью, ни одного лишнего движения, словно давно знала о пожаре. Царь Калика, отступаем прежней дорогой, по крайней мере, проверена. А как бы ты поступил на месте тайных? Томас всмотрелся в стену ночи. Со стороны ровной укатанной дороги пожара еще не было. Он смыкался со всех сторон, но там пока что был выход. Если разогнать коней в галоп, что правда опасно по ночной дороге. Ладно, согласился он вынужденно. Я бы как раз там и засел с арбалетчиками и копейщиками. А что, твои семеро тоже воевали в святой земле? И в святой, и до святой. Голос Калики был не добрым. И в проклятых, и в благословенных строить только учатся, но воевать. Они пустили коней в поручье. Деревья по берегам ручья не загораживали лунный свет, а облочка были редкие, висели на месте. Томас на этот раз подумал про луну с благодарностью. В темноте бы кони сразу сломали ноги. Впрочем, она светила не ему, а под лунным язычнику, и, возможно, этой зверюке, что даже не помнит своего христианского имени. Подул горячий ветер, полный гаря и дыма, даже не ветер, на них давила плотная стена воздуха. Кони испуганно ржали и ускоряли шаг. Тёмная вода бурлила, брызги достигали пояса. Томас натягивал удила, страшась, что конь провалится в яму, каких немало выгрозают ручьи, сломает ноги. "Серка, Алика, в Британии я что-нибудь уже придумал бы. Богородицу позвал бы", огрызнулся Калика. "Так её и здесь можно кликнуть. Вторая вера-то уже на весь мир наравит. А какая первая?" Спросил Томас оскорблённо: "Гоутаймя, ну, буддийская, а третий ислам, четвёртый нет. Уж не ты ли придумаешь?" съязвил Томас. "А почему бы и?" резк пожар заглушил его последние слова. Горячий воздух забивал дыхание, высушивал ноздри. Глаза щипало от дыма, в горле першило. "Вообще-то я бы сделал засаду по ручью!" крикнул Томас, перекрикивая рёв и треск приближающегося пожара. Они знают, что время у нас было, чтобы обдумать все и отказаться от очевидной дороги. Откуда они знают? Как откуда? Если я был на страже, то я не заснул, как пьяный язычник. Воин войска Христова бдит, беду видит загодя. Калика, не отвечая, пригнулся к гриве, смотрелся в слабо освещенные лунным светом камни и валежины в ручье. Не все из них камни, подумал он мрачно, как и не все валежины. Не перед тем прикидывайтесь, я ж вас вижу насквозь. Сами сбежали от пожара, так что это не простой пожар. Тут бы вы сами одолели. Внезапно потемнело. Томас выругался, не стыдясь, молча ехавшей рядом Яры. Клубы дыма заслали небо, лунный призрачный свет померк. Чёрные клубы ползли по небу, гося звёзды, заливая твой призрачный свет. В небе раздались крики, страх и боли. Стая птиц, пытаясь уйти от лесного пожара, попала в столб взметнувшегося с земли черного дыма, пронизанного искрами. Только две-три птицы выскочили живыми, остальные пылающими комочками рухнули на землю. Внизу было чуть легче. Горячий воздух стремительно уносил в темное небо жары, дым, даже мелкие угольки. А еще безопаснее было в низине, где кони пробирались по ручью. В темноте они замедлили шаг. Да люди и люди не торопились. Впереди уже по верхушкам деревьев проскакивали искры. Потом там занелось багровым чадным огнём. Пламя медленно, словно нехотя, поползло вниз по стволам. Томас оглянулся. Огонь медленно шёл по их следам, зажав ручей в клещи. С деревьев с обеих сторон ручья в тёмную воду падали горящие ветки. Одно дерево уже лежало, перегородив ручей пылающей стеной. Будь назад был заказан. Врак нас окружил, крикнул он. Сдадемся, Томас оскорбился. Воины Христова не сдаются. Прикусил язык. Вдруг да язычник знает, что сдача в плен для рыцарей обычное дело, что их выкупают и пере выкупают, обменивают. Иной раз рыцари меняют на коне благородных кровей. Но Волх лишь покачал головой. Ну ладно, будем лежать как два осмоленных кабана. А ты еще испеченный к тому же в железной сковороде со всех сторон, чтобы сало не вытекло. Томас нервно глотнул, закашлялся от дыма, возразил: "Какие два кабана с нами женщины и три хороших коня? Женщина, ладно, их у вас жгут как погляжу и без того на любой праздник, но моего коня за что? Мы ж не степнеки, чтобы коней вот так в жертву". Впереди, перегородив ручье дорогу, с грохотом рухнуло пылающее дерево. Горел ствол, а ветви пылахали так, что жар заставил всех попятиться назад. Вода кипела, превращалась в пар, А огонь вопреки всему разгорался ещё жарче. Кони жалобно ржали, остановились. Жар наступал со всех сторон. Обезумевшая рыба выпрыгивала из горячей воды, но воздух был ещё жарче. Остались только люди да умирающие рыбы. Птицы либо улетели, либо погибли, а уцелевшие из мелких зверей схоронились в глубоких норах. Ну что, Саркалика, скрикнул Томас громким голосом, будем прорываться через огонь? У тебя шкура железная, возразил Олег. А у нас с конём простая, тонкая. Да и у Яры, наверное, не очень толстая. А что ты предлагаешь? Калико повертел головой, пощупал обереги. Пожалуй, ты прав, хоть и кланяешься какому-то незнатному богу. Он крепче взялся за поводье. Томас издал боевой клич, кося огненным взглядом на притихшую Яру. Видит ли, как он ринется проламывать им путь? Застукамо пустил забрала. Лицу стало чуть легче, хотя забрало успело накалиться, обжигало губы и подбородок. Он пустил коня в галоп, спеша передить калику. В лицо ударило жаром. Застучали по шлему и плечам горящие ветви сучья. Конь хрипел и пытался свернуть. Томас держал железной рукой, направлял по ручью, хотя в чёрном дыму уже ручей не видел, а едва угадывал. От жара мутилось в глазах, в голове били молоты. Он знал, что через лесной пожар не прорваться, разве что чудом. Но еще страшнее остаться и ждать смерти. Когда огонь был впереди вокруг, когда он сам был в огне, в голове вспыхнули искры, и он ощутил, что падает с коня. Томас упал на мягко, перекатился дважды, остался лежать, хрипя и задыхаясь. Скоро чьи-то руки подняли, забрали. Он закашлялся, слезы текли из воспаленных глаз, щека и лицо расплывалось, вытягивалось. Хрипловатый голос спросил встревоженно: "Сэр Томас, цел?" Томас протёр глаза. Ярв вздохнул с облегчением и исчезла из поля зрения. Томас с трудом повернул голову, охнул от резкой боли в шее. Похоже, он приземлился на полном скаку на макушку, и хотя под ним толстый пружинистый мох, похожий на сарацинский каверн, но всё же он вздрогнул, заставил себя сесть. Они все трое были на широкой поляне. Кони мирно щипали листья сорешника, Калик стоял в тени и смотрел, запрокинув голову вверх. Ровный призрачный свет мирно струился со звёздного неба. Луна была резкая и блестящая, словно её подняли с дна морского. От пожара не было и следа. Воздух был чист, без следа дыма. На другой стороне поляны, скрытый тенью так, что Томас не сразу рассмотрел, высился огромный утёс. Серый, изгрызенный морозом и ветром, с оплавленным боком от удара молнии. На нём росли деревца, кусты, из щелей, куда нанесло земли, выглядывала сочная трава. А на уровне груди была поперечно расщелина, откуда едва слышно лилась прозрачнейшая вода, какую Томас когда-либо видел. Из земли выступал широкий, как надгробие камень. Вода за долгие столетия выбила в нём подобие широкой чаши. Теперь красиво переливалась через край. исчезала в траве. Через поляну пролетела крупная сова. В когтях извивался крохотный мохнатый зверёк. Калик и проводил её внимательным взглядом. Томас попытался подняться, но голова кружилась. Наглотался дыма, сел, прислонившись спиной к дереву, отпрянул. Раскалённые доспехи обожгли спину. Однако железо уже остывало. Это было единственное напоминание о пожаре. Нет, не единственное. Яра походит на Чертёнка, только белки глаз как звезды блестят на черноте неба. Да и Калика отсюда видно весь в саже, будь ты задо вылез. Его волчий душигрико стал откопать и черный, но не обгорело. Томас перекрестился. Сэр Калика, а ты не верил в чудеса? Калика озирался, словно колом шарахнутый по затылку. Какой сегодня день? Томас пытался вспомнить, но трудно вспомнить то, чего не знаешь. Простонал слабо. Меня суком или чем-то ещё по голове задело? Не помню. Суком? удивился Колика. Может быть, даже листком? А я рамстительно перечислила, загибая пальцы и морща лоб. Сперва сосна рухнула на голову, к счастью, железную, потом дуб, затем ты протаранил её горящий вяз. Только щепки разлетелись, как стая испугнутых чужей. Скажи, ворота башни Давида разбивали твоей головой? Башню штурмовали сверху? Сухо возразил Томас. Церковь лика, а зачем календарь язычнику? Да память слабеет. Они собираются в конце весны, в последнюю ночь травня, по-вашему, мая, на первый день лепня. У вас эта ночь называется Вальпургиевой, а второй раз собираются в Купе осенью, в день Купы. Томас смотрел настороженно. Кто они? Я рассказал с невыразимым презрением. Только очень-очень благородный рыцарь может с честью, что он лишь благодаря своей отваге проскакал через такой лесной пожар. В ночи, через буреломы, да ещё одним скоком за десяток вёрст. Томас потянул носом. Неизвестно, что такое вёрсты. Наверное, что-то из Амазонии, мифическое. Но если лесной пожар где-то и бушевал, то в самом деле остался за десятки миль. "Нет, конечно", ответил он с достоинством. не только. А что ещё? Пречистая дева бдит за своим верным рыцарем. Он услышал гнусный смешок калики. Лиловые глаза Яры сразу стали зелёными. Она исчезла, словно её унесло на метле, а Томас заново осматривал поляну, невольно девясь её нехристианской красе. Призрачный свет лился сверху на ровную широкую поляну. Огромные дубы, приземистые, с наплывами дуплами, окружали её со всех сторон. Между ними можно было разве что протиснуться боком. Томас сразу подумал, как же тогда сюда попали кони. Но мысль ушла, растворилась под напором странных чувств. Он был очарован, понимал, что поддаётся тем силам, которым обязан противостоять, как рыцарь Христова воинства. Сердце раскрывается навстречу красоте ночи, хотя известно, что такая краса принадлежит нечистым силам. Отеи исчезают с первыми лучами божественного солнца. Сэр Калика, опять недоволен? Да нет, но кто нас спас? Утопающий хватается за соломенку. Утопающий хватается из-за стрио бритвы, как говорят у англов, или схватился за гадюку, как говорят саксы. Но все-таки мне как-то не по себе. Калика недовольно фыркнул. Наверное, рыцарю было больше по себе, когда он задыхался в черном дыму. горел вместе с деревьями, выплёвывал угар